Создание книги Ануба После восьми месяцев отсутствия мне пришлось многое улаживать. Помимо всего прочего, перелом плеча оказался сложнее, чем в предполагалось. Несмотря на сеансы физиотерапии и лечебную гимнастику, я все это время не могла двигать рукой. Немецкий издатель доктор Бехтле, с которым я познакомилась год назад на Ибице, заинтересовался фотоальбому Ануба, Его предложения показались мне приемлемыми, и после получения хорошего аванса я подписала договор. Он обязался издать книгу не позднее, чем через два года. Мне было необходимо предоставить в его распоряжении только фотографии, тексты и намеревался писать другой автор. Просматривать их я собиралась вместе с молодым писателем Кристианом Ротлингсхофером по поручению Бектли. Работать... Родлинг с Хоффером оказалось приятно. Мы встречались почти ежедневно. Я могла рассказывать об Африке часами. Издатели интересовали мельчайшие подробности. Он задумал выпустить два тома и надеялся на большой успех. Однако пробные главы, написанные несколькими анонимными авторами, Бектли не удовлетворили. Он попросил меня попробовать написать одну главу. Она ему так понравилась, что у меня оставалось только одно — самой подготовить весь текст. Я решила поработать над книгой за пределами города. Ади Фогель и Винни Маркус предоставили в мое распоряжение охотничью хижину недалеко от Фушля. В этой атмосфере полного уединения на природе работа давалась мне легко. Когда через семь недель я покинул хижину, все было готово, и я уже могла безболезненно двигать рукой. Я написала 247 страниц и с нетерпением ожидала реакцию Бектли. Но меня ждало очередное разочарование. Еще до прочтения рукописи Бектли сообщил, что передумал, решил издать только фотоальбом, где будет всего 100 страниц текста. В сокращенном варианте не должно остаться личных переживаний, а только деловая информация о Нуба. Я расценила это как невероятно несправедливые требования. Ведь сам же Бехтли поначалу хотел сделать основным содержанием книги именно мои субъективные воспоминания об экспедиции. И вот четыре месяца я работала на издательство бесплатно и, как выяснилось, понапрасну. Эта кардинальная смена настроения заказчика рукописи должна была иметь подоплеку, о которой я вскоре узнала. Стефан Лорент, известный писатель, один из моих американских друзей, порекомендовал мне пригласить в качестве совместного партнера для фотоальбома Нью-Йоркское издательство Эбрахамме. Когда Бектли туда обратился, он получил жесткий отказ, подействовавший на него как холодный душ. Он стал неуверенным, понял, что в одиночку финансировать фотоальбом не сможет, и спустя некоторое время сказал мне, что пока этот проект надо отложить. снова превратности судьбы но я не собиралась сдаваться зарубежные фотожурналы просили сделать фотографии животных я решила фотографировать их в восточной африке вместе с хорстом